Глава 15 Я выхожу в приемную. Там так тихо, что звук моего собственного дыхания словно делается громче. Томас и Дойл ушли. Сумочки Мелисы не видно. Экран ее компьютера темный. Сверкает лишь телевизор. Лицо Лейси словно заполняет всю комнату ее незримым присутствием. Я солгала Дойлу. Мы встречались на Кипарисовом кладбище, когда тот забрал у меня из ладони серёжку мёртвой девочки. Про сегодняшние приёмы я тоже солгала. Мелисса их отменила, о чём я её сама же и попросила. И вот сейчас, в 9.15 утра понедельника, мне совершенно нечем заняться, только усесться в пустом кабинете и предоставить мраку собственных мыслей сожрать меня с потрохами и выплюнуть косочки. Но я знаю, что не могу себе этого позволить. Только не опять. Беру в руку телефон, решая, с кем могла бы поговорить сейчас, кому позвонить. Купер отпадает сразу. Он слишком встревожится. Начнет задавать вопросы, на которые я не хочу отвечать. Делать выводы, которых мне хотелось бы избежать. Будет смотреть на меня с беспокойством, бросать взгляды на ящик стола, молча гадая, какие избавительные средства я храню там во мраке, и что за мысли ими порождённые бурлят сейчас у меня в голове. Нет, мне нужен кто-то рациональный, спокойный. Кто мог бы успокоить и меня. Следом я думаю о Патрике, но он на конференции. Я не могу его этим отвлекать. Не то, чтобы он не нашел минутки меня выслушать, все как раз наоборот. Он тут же бросит все и помчится на помощь, а я не могу ему позволить. Не хочу во все это впутывать. Да и во что это, собственно? Всего лишь мои собственные воспоминания, собственные неукрощенные демоны, всплывающие на поверхность подобно пузырям. Для решения этой проблемы он не сможет ничего сделать». не сможет сказать ничего такого, что до сих пор не сказал. А мне вовсе не это нужно. Мне нужен кто-то, способный меня выслушать. И тут я вскидываю голову. Я вдруг поняла, куда мне направиться. Схватив сумочку и ключи, я запираю дверь офиса, прыгаю в машину и отправляюсь на юг. Каких-то несколько минут спустя сбрасываю скорость и сворачиваю под вывеску «Риверсайд», «Уход за родственниками». За ней уже виднеется знакомая россыпь домиков, цвета пыльцы. Мне всегда казалось, что выбор краски должен был символизировать солнце, счастье и другие подобные приятности. Какое-то время я даже в это верила, убедив себя, что расцветка способна искусственно улучшить настроение обитателей клиники. Но некогда ярко-желтая краска успела выцвести — Стены под безжалостным воздействием времени и стихии облезли. Лишившиеся ставней окна зияли беззубыми ухмылками. Сквозь трещины тротуара начали пробиваться сорняки. Словно и им хотелось удрать отсюда подальше. Подъезжая сейчас к зданиям, я вижу вовсе не сияющее мне навстречу солнце с его теплом, энергией и весельем. Я вижу запустение, словно смотрю на несвежую простыню, или пожелтевшие нечищенные зубы. Будь я собственным пациентом, я бы знала, что сейчас себе сказать. Это проекция, Хлоя. Не может ли оказаться, что ты наблюдаешь в этих зданиях признаки небрежения, поскольку чувствуешь, что и сама пренебрегаешь кем-то внутри? Ну да, ну да. Я сама все знаю, но от этого не легче. Свернув на парковку у входа, хлопаю дверцей чуть громче, чем нужно, и, пройдя через автоматическую дверь, оказываюсь в вестибюле. «Хлоя, здравствуйте!» Обернувшись к стойке, я улыбаюсь машущей мне рукой женщине. Она крупная, с большим бюстом, волосы туго забраны в пучок над головой, униформа на ней выцветшая и обмякшая. Я машу рукой в ответ и облокачиваюсь о стойку. «Привет, Марта, как поживаете?» «Неплохо, неплохо». «Заглянули навестить мамочку?» «Да, мэм», — улыбаюсь я. «Давненько вас не было». Она достает журнал посетителей и предвигает ко мне. В ее голосе звучит упрек, но я стараюсь не обращать внимания, сосредоточившись вместо этого на журнале. Он открыт на чистой странице. «Я пишу на верхней строчке свое имя», Взгляд падает на дату в правом верхнем углу. 3 июня, понедельник. Я судорожно глотаю. Так щемит сейчас сердце. «Всё так», — выговариваю я, наконец. Дел по горло, но это меня не оправдывает. Я должна была заехать раньше. «Свадьба уже совсем скоро, верно?» «Через месяц», — отвечаю я. «Сама поверить не могу». «Рада за вас, милая моя, очень рада». «Уверена, что и мамочка ваша радуется». Я снова улыбаюсь, благодарная ей за эту ложь. «Мне тоже хочется верить, что мама за меня радуется. Вот только сказать наверняка ничего нельзя». «Проходите», — говорит она и снова убирает журнал к себе на колени. «Дорогу вы знаете. С ней сейчас должна быть сиделка». «Спасибо, Марта». Развернувшись, я окидываю взглядом вестибюль. От него в разных направлениях расходятся три коридора. Левый ведет к кухне и столовой, где здешних обитателей кормят. Каждый день в одно и то же время. пищи из огромных баков. Водянистыми омлетами, спагетти с мясом, тушеной курицей под маковым соусом. Все это подается с увядшими листьями салата, обильно спрыснутыми солоноватой приправой. Средний коридор ведет в общий холл. Обширный зал с телевизорами, настольными играми и, на удивление, удобными креслами. Мне в них не раз доводилось вздремнуть. Я сворачиваю направо, в коридор номер три, утыканный дверями палат, и шагаю по бесконечной дорожке из мраморного линолеума, пока не достигаю комнаты 424. «Тук-тук!» — говорю, стуча по приоткрытой двери. «Мама! Заходите, заходите!» «У нас сейчас как раз утренний туалет!» Заглянув в палату, я вижу маму впервые за месяц. Все по-прежнему. Она выглядит одновременно такой же и не такой. Такой же, как все последние двадцать лет, но не такой, какой ее предпочитает видеть моя память. Молодой, прекрасной, полной жизни. Яркие летние платья... чуть прикрывающие загорелые колени, волнистые волосы, забранные назад заколками, раскрасневшиеся от летней жары щеки. Теперь я вижу, как ее бледные худые ноги выглядывают из-под незапахнутого халата, а она, безо всякого выражения на лице, сидит в кресле-каталке. Сиделка расчесывает ей волосы, подстриженные сейчас по плечи, а она глядит, выходящее на парковку окно. «Привет, мама». Я захожу, присаживаясь на краешек постели и улыбаюсь. «Доброе утро». «Доброе утро, дорогая», — откликается сиделка, новая мне незнакомая. Она это, похоже, чувствует и продолжает. «Меня зовут Шерил. Мы с вашей мамочкой вместе почти месяц и уже успели друг к дружке привыкнуть. Правда, Мона?» легонько похлопав маму по плечу, она улыбается, еще несколько раз проводит расческой по волосам, потом кладет ее на прикроватную тумбочку и разворачивает кресло ко мне. При виде маминого лица я всякий раз испытываю шок, сколько бы лет ни прошло. Оно не обезображено, не искалечено до неузнаваемости. Просто другое. Мелочи, которые и делали маму мамой, изменились. Так, Ее некогда идеально ухоженные брови разрослись, придавая лицу несколько мужской вид. Кожа воскового оттенка без следов макияжа. Волосы вымыты дешевым шампунем. Кончики от него делаются тонкими и непослушными. И шея. Длинный широкий шрам никуда не делся. «Я вас оставлю», — говорит Шерил, направляясь к двери. «Если что понадобится, крикните». «Спасибо». Я остаюсь с мамой наедине. Ее глаза словно буравят мои собственные, и во мне снова вспыхивает чувство вины. После попытки самоубийства маму поместили в клинику в Бробридже. Мы с Купером были еще слишком юны, чтобы жить самостоятельно. Мне 12, ему 15. Поэтому нас отправили к тетке на окраине городка. Но мы сразу же решили забрать ее оттуда, как только сможем. и заботятся о ней самостоятельно. Потом Куперу исполнилось 18, но было ясно, что с ним она остаться не может. Он не сумеет постоянно за ней приглядывать. Мой брат на месте-то усидеть не способен, а ей нужен распорядок. Не сложный, но распорядок. Поэтому, когда я поступила в университет, мы перевезли ее в Баттон-Руш. Предполагалось, что когда окончу, то и буду присматривать. Но и тут обнаружились причины этого не делать. Разве смогу я получить степень, постоянно заботясь о матери-инвалиде? А познакомиться с кем-то, встречаться, выйти замуж? Хотя, если честно, у меня прекрасно получалось уклоняться от всего этого и без посторонней помощи. В результате она так и оставалась здесь, в Риверсайде. А мы все убеждали себя, что это временно. Когда я защитилась... когда мы накопили достаточно денег, когда я открыла собственную практику. Год тянулся за годом, но мы приглушали вину, посещая ее каждый уикенд. Сперва вдвоем, потом по очереди. Одну неделю купер, другую я, стараясь побыстрее закончить каждый визит, не отрываясь от телефонов, поскольку втискивали посещение между другими важными делами. «Теперь мы обычно приезжаем, только когда об этом попросят сиделки. Так-то они добрые, но наверняка шушукаются у нас за спиной. Осуждают нас за то, что совсем бросили мать, оставив ее на попечение чужих людей. Чего они не могут понять, так это, что она тоже нас бросила». «Прости, что давно не заглядывала, — говорю я, всматриваясь в ее лицо в поисках какого-либо движения». каких-либо признаков жизни. Свадьба уже в июле. Столько всего приходится организовывать в последний момент. Молчание лениво тянется, хотя я уже привыкла. Разговаривать сама с собой. Я знаю, что она не ответит. «Обещаю уже скоро привести сюда Патрика, чтобы вы познакомились», — говорю я. «Он тебе понравится. Он хороший». Мама несколько раз моргает, и стукает пальцем по подлокотнику. Я бросаю изумленный взгляд на ее руку и снова спрашиваю, «Хочешь с ним познакомиться?» Она снова легонько стучит пальцем, и я улыбаюсь. Я обнаружила маму на полу встроенного шкафа в ее спальне вскоре после того, как отцу вынесли приговор. Того самого шкафа, где я нашла шкатулку, определившую его судьбу. Поэтический символизм не ускользнул от меня даже в 12-летнем возрасте. Она пыталась повеситься на отцовском кожаном ремне, но потолочная балка не выдержала. Когда я ее там обнаружила, лицо у нее было багровым, глаза вылезли, она лишь чуть сучила ногами. Помню, как я принялась орать Куперу, чтобы тот хоть что-то сказал, хоть что-то сделал. Помню его ошеломленного, молча застывшего в коридоре. «Сделай хоть что-нибудь!» — заорала я снова. И он заморгал, тряхнул головой и бросился к шкафу делать ей искусственное дыхание. В какой-то момент меня осенило, что нужно позвонить в 911, что я и сделала. Так вот мы ее и спасли. Однако лишь частично, не целиком. Месяц мама провела в коме. Мы с Купером были недостаточно взрослыми, чтобы решать за врачей, так что выбирать пришлось нашему отцу в тюрьме. Он отказался отключать аппаратуру. Посетить маму он не мог, но ее состояние ему обрисовали четко. Она никогда уже не сможет ни ходить, ни говорить, ни что-либо самостоятельно делать. И все равно отец предпочел дать ей шанс. Я снова заметила в этом поэтический символизм. На свободе он убивал, а, оказавшись за решеткой, предпочел спасти жизнь. Неделю за неделей мы наблюдали, как мама неподвижно лежит на больничной койке, а грудь ее поднимается и опускается при помощи аппарата искусственного дыхания, пока однажды утром она не сделала самостоятельное движение, открыла глаза. К ней так и не вернулись ни способность двигаться, ни речь, Ее мозг сильно пострадал от аноксии, резкого недостатка кислорода, так что она осталась в состоянии, как его называли врачи, «бодрствующей комы». Они еще всякие другие слова говорили про поражение мозга, обширное, и необратимое. Она не совсем здесь, но и не целиком нас покинула. Насколько глубоко она способна понимать окружающее, дело мутное». В иные дни я начинаю рассказывать про нашу с Купером жизнь, про все то, что нам довелось перевидеть и переделать за годы, прошедшие с того дня, когда она решила, будто ради нас жить не стоит, и вижу в ее глазах искорку, которая означает «она меня слышит», понимает, что я говорю, и просит прощения. Бывают и другие дни, когда я гляжу ей в черные, как чернила, зрачки, и вижу там лишь собственное отражение. Сегодня день хороший. Она меня слышит и понимает. Слов произносить не в состоянии, зато способна постукивать пальцем. За долгие годы я успела понять, что стук имеет смысл, что-то вроде кивка, надо полагать, мягкое напоминание, что она следит за разговором. Хотя, может, статься мне просто хочется, чтобы так было. И в действительности он ничего не значит. Я гляжу на маму. Живое воплощение боли, причинённое отцом. Если уж быть честной, в этом и заключается истинная причина того, почему она все эти годы здесь. Конечно, ухаживать за кем-то со столь глубокой степенью инвалидности — огромная ответственность. Но я бы справилась, если бы захотела. У меня достаточно денег, чтобы нанять себе помощницу. Может статься даже постоянную сиделку. Истина в том, что я этого не хочу. Не могу себе представить, как день за днём заглядываю ей в глаза и вынуждена переживать тот миг, когда мы её нашли. Снова и снова и снова. Не могу представить, как воспоминания захлёстывают мой дом, то единственное место, где я до сих пор старалась поддерживать хоть какую-то видимость нормальной жизни. Я бросила маму, потому что мне так легче. Точно так же я бросила и дом, где провела детство, отказавшись копаться в старом барахле и заново переживать весь случившийся там ужас. Просто оставила его потихоньку гнить, словно он, если не признавать его существование, как-то сам собой растает». «Еще до свадьбы приведу», — говорю я, честно намереваясь так и поступить. Я хочу, чтобы Патрик познакомился с мамой, и чтобы мама с ним тоже. Я кладу ладонь ей на ногу. Она такая тонкая, что мне инстинктивно хочется отдёрнуться. За 20 лет неподвижности мышцы атрофировались. Остались лишь кожа до кости. Но я заставляю себя не убирать ладонь, даже чуть поглаживаю. «Только мама...» Я ведь не об этом хотела поговорить. Не потому приехала. Опускаю глаза к собственным коленям, прекрасно понимая, что стоит словам сорваться с моих губ, их будет уже не проглотить, не отмотать обратно. Они будут заключены в сознании моей мамы, в запертой шкатулке, ключ от которой потерян. А когда они там окажутся, она уже не сможет выпустить их наружу, не сможет обсудить их, даже произнести вслух, снять с души камень, как могу я, как снимаю его прямо здесь и сейчас. Я вдруг чувствую себя ужасной эгоисткой, но ничего не могу с собой поделать, так что всё равно говорю. Опять пропавшие девочки. Убитые. Здесь, в Батон-Руже. Кажется, я вижу, как у неё расширились глаза, хотя, опять же, может быть, мне просто того хочется. В субботу на Кипарисовом кладбище обнаружили тело 15-летней девочки. Я там была с поисковой партией. Мы нашли её серёжку. А сегодня утром объявили о пропаже ещё одной. Тоже 15 лет. И на этот раз я её знаю. Это моя пациентка. В комнате повисает молчание, И впервые с тех пор, как мне было двенадцать, я очень хочу услышать мамин голос. Мне отчаянно хочется, чтобы ее практичные и в то же время заботливые слова укутали мне плечи, будто пледом зимой, и я почувствовала бы себя в безопасности, в тепле. Все очень серьезно, моя хорошая, но ты просто будь осторожна и внимательна. «Все это выглядит очень знакомо», — говорю я, уставившись в окно. «Есть в нем что-то такое, что кажется...» «Не знаю». «Тем же самым. Словно дежавю». «Ко мне в офис пришли полицейские, и наш разговор напомнил мне...» «Я осекаюсь и гляжу на маму, думая о том, помнит ли и она нашу тогдашнюю беседу в кабинете шерифа Дули». «Спертый воздух». трепещущие под вентилятором листочки для записей, деревянную шкатулку у меня на коленях. «Целые разговоры будто бы опять всплыли на поверхность», — говорю я. Словно я повторяю их снова и снова. Но потом я думаю о том времени, когда у меня в последний раз было такое же чувство. Снова осекаюсь, напоминая себе, что уж об этом-то мама никак помнить не может. Про последний раз она ничего не знает. Про то время в университете, когда воспоминания нахлынули снова, столь живые, что я не могла отличить прошлое от настоящего. Тогда, от сейчас. Реальность от воображения. «Наверное, у меня просто по случаю приближающейся годовщины паранойя разыгралась», говорю я. «Ну, то есть больше обычного». Смеюсь. Убираю руку с ее ноги, чтобы прикрыть рот. Задеваю ладонью щеку и чувствую, что она мокрая, что по лицу бегут слезы. Я и не подозревала, что плачу. Мне, похоже, просто требовалось проговорить все это вслух. Сказать кому-нибудь, чтобы самой почувствовать, насколько все глупо звучит. Я вытираю щеку ладонью, которую потом обтираю об брюки «Господи, как я рада, что раньше всего заглянула к тебе. Вообще не знаю, из-за чего я так беспокоюсь. Отец в тюрьме и никакого отношения к этому не имеет». Мама смотрит на меня. Глаза ее переполнены вопросами, которые, как я знаю, она хотела бы задать. Опускаю взгляд на ее руку, на почти незаметно дрожащие пальцы. «А вот и я!» Я подскакиваю на месте и резко оборачиваюсь туда, откуда прозвучал голос. Это Шерил. Стоит в дверном проеме. Положив руку на грудь, я перевожу дух. «Не хотела вас испугать, дорогуша», — смеется она. «Как вы тут без меня? Неплохо провели время?» «Да», — бросаю взгляд на маму. «Хорошо все-таки, когда получается встретиться». «У вас ведь моно всю неделю от посетителей отбоя нет, верно?» Я улыбаюсь, радуясь, что Купер исполнил свое обещание. «И давно мой брат успел заскочить?» «Не ваш брат, нет». Шерилл подходит к маме сзади, берется руками за спинку каталки, ногой отпускает тормоз. «Другой человек?» «Сказал, что он друг семьи». Я гляжу на нее, нахмурив лоб. «Какой еще другой человек?» «Ну такой, модного вида, не из местных. Вроде сказал, что из Нью-Йорка». У меня сдавливает грудь. «Каштановые волосы?» спрашиваю я. «Очки в черепаховой оправе?» шерил щелкает пальцами, потом тыкает указательным в мою сторону. «В точку!» Я встаю, беру с кровати сумочку. «Мне пора», — говорю. Быстро подхожу к маме и обнимаю ее за шею. «Прости меня, мама. Прости. За все». Выскочив за дверь, я несусь по коридору. С каждым стуком каблука в грудной клетке нарастает ярость. «Да как он посмел! Как он только посмел!» Добежав до вестибюля, я врезаюсь в стойку и пытаюсь перевести дух. «Да, я догадываюсь, кто этот загадочный визитер, но мне нужно быть уверенной!» «Марта, мне нужен журнал посетителей!» «Вы в нем уже расписались, милочка, помните, когда вошли?» «Нет, мне нужно глянуть, кто приходил раньше, в эти выходные». «Дорогая моя, не уверена, что могу вам позволить. Кто-то в этом здании позволил пройти к моей матери человеку, не имевшему на то разрешения. Он назвался другом семьи, но никакой он не друг. Это опасный человек, и мне нужно знать, был ли он здесь». «Опасный?» «Милочка, мы не пускаем никого, кто не имел бы...» «Пожалуйста», — прошу ее я, «пожалуйста, можно мне посмотреть?» Она какое-то время вглядывается в меня, потом, нагнувшись, берет со стола журнал и пододвигает его ко мне вдоль стойки. Я шепчу «спасибо» и принимаюсь листать покрытые подписями страницы за предыдущие дни. Добираюсь до вчерашнего раздела. Я потратила этот день впустую, валяясь на диване, Быстро пробегаю глазами по списку, и сердце мое замирает, когда я вижу имя, которое надеялось не увидеть. Записанные неразборчивым почерком доказательства, которые я искала. Аарон Дженсен был здесь.